И предназначенный от рождения быть пылью под ногами властителей, станет властителем, властелином среди народов Аконы. Иначе смерть, смерть всему созданному Творцом. Мужчина на мгновение запнулся, потом проглотил комов в горле и забормотал с новой силой. Спустя несколько мгновений его болтовню прервал новый вопль.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 «Пока в казематы!» — вышел из камеры, раздраженно хлопнул дверью. Остановившись сразу за дверью, он приложил ладонь к покрытым каплями камням стены и протёр лицо влажной ладонью. Потом мотнул головой и двинулся вверх по лестнице. Выйдя на крепостной двор, Як привычно бросил взгляд в сторону моря.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 На следующий день, за час до полудня, Герлен взбудоражил тревожный звон сигнального колокола. Як взбежал на площадку сторожевой башни и пряник глазом к окуляру подзорной трубы. Картина, которую он разглядел, сбивала с толку. К Герлену приближался отряд, состоящий из 13 горгостских боевых триер и пяти унирием, очень похожих на те, которые ушли с Гроном. Як повернулся к сигнальщику и зарычал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 Грон засмеялся. «На 18 старый, на восемнадцать. 13 как видишь, еще послужат, но уже другим хозяевам, а остальные кончили свой путь на рифах у зубьев дракона». Я криво усмехнулся. «Порой мне кажется, что не нужно никакого корпуса и флота. Достаточно только запустить тебя в Горгос, и через полгода там будет не с кем воевать». «Что-то ты сегодня больно желчный, старина», — заметил Грон. «Обижаешься, что не пускаю тебя в бой?»